Во времена Ахава среди галатских гор к востоку от Иордана жил муж веры и истины, бесстрашному служению которого суждено было остановить быстрое распространение отступничества. Уж сколько раз Бог вещал через пророков то, что потом выразил в краткой формуле Павел «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием! что общего у света с отьмою, 2 Коринфянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. Еще свежи были воспоминания о печальном опыте мудрейшего Соломона, которого совратили к идолопоклонству жены-язычницы. Но, увы, уроки истории, как видно, не шли впрок. Минуло менее ста лет, и израильский царь Ахав женился на Иезавеле, дочери царя Сидонского и правосвященника Ваала. Женитьба этого слабовольного человека на решительной и самонадеянной язычнице оказалась гибельной как для Ахава, так и для всего народа. Никогда еще богоизбранный народ не падал так низко в своем богоотступничестве, о чем красноречиво свидетельствовало астрономическое число пророков Вааловых и Дубравных. Слово «ваал», то есть в переводе «господин» — это языческий бог плодородия. Он представлял собой каменного идола с бычьей головой и руками, загнутыми вперед. Он был полым изнутри, чтобы его можно было раскалять огнем, а во время служения в его объятия бросали детей. А чтобы заглушить их истошные крики, громко пел хор. В Дубравах же совершались безнравственные оргии, где женщины лишались своего целомудрия. Казалось, нравственная тьма окутала весь Израиль. И тогда из пустыни пришел пророк, появление которого было таким же молниеносным, как и исчезновение. Его речь отличалась верой и убежденностью. Он бесстрашно обличал грех, пытаясь преградить поток зла. Все было необычно в этом человеке, и внешний облик, и имя – Его звали Илья, что означает «мой Бог» и «Егова», которое было непривычно для слуха поклонников Ваала. Основная весть Ильи содержалась в одном слове «покайтесь». Знакомое слово, но как часто люди имеют искаженное представление о покаянии. Они думают, что каяться — это биться головой о стену, разрывать на себе рубашку, посыпать голову пеплом и всячески поливать себя грязью. Ничего подобного. Покаяние, по-гречески это метаноя, в переводе означает изменение сознания. Именно это лежит в основе плана спасения. Та великая борьба между Богом и сатаной, начавшаяся на небе и продолжающаяся на земле, была прежде всего борьбой за сознание разумных существ. И грех – это не совершение плохих поступков, а прежде всего состояние нашего ума. Наши поступки – это всего лишь следствие этого состояния. Согрешив, мы обрели эгоизм, лежавший в основе природы сатаны, где главенствует принцип «я – Бог», и Лукавый продолжает гипнотизировать нас, как Еву, коварно предлагая новые сомнительные идеи, новых идолов, стремясь тем самым отвлечь нас от живого Бога и истины. Миссия же Ильи – в возврате народа к осознанию и соблюдению первой заповеди. Главное для нас – ответить на вопрос «Кто мой Бог?». Как известно, миссия Ильи завершилась вознесением его на небо. Кто он, описанный в пророчествах Малахии несколько веков спустя? В Малахии 3.1 он назван ангелом. В новозаветное время этот ангел отождествляется с личностью Иоанна Крестителя. Другой евангелист добавляет, что он «придет в силе и духе Ильи» так сказано в Евангелии от Луки в первой главе, то есть с такой же ревностью и силой воодушевления. А его весть будет затрагивать два величайших вопроса – семейные проблемы, то есть примирение отцов и детей, и покаяние, метаною изменения сознания. Как ни странно, в покаянии и обращении нуждались те, кто претендовал на роль примерных духовных лидеров. Когда же Иоанна отождествили с Ильей, он отреагировал на это самым скромным образом – для него важна была не идентификация личности, а та миссия, которую он исполнял. Но, видимо, Иоанн Креститель был не последней личностью, олицетворявшей служение Ильи. Согласно книге Малахии, 4 глава, это служение должно возобновиться перед вторым пришествием Христа. И если для израильского народа достаточно было одного пророка, то для целого мира нужен был не один человек, а целый народ – Мы угадываем этого таинственного ангела в книге Малахии, 3 глава, в 18 главе Откровения. Он освящает землю полнотой проповеди Евангелия. Наш Бог Саваов, то есть Бог воинств, Бог сил, и несмотря на то, что Церковь Божья – это Церковь в пустыне, мы являемся представителями Божьей силы в противовес идолопоклонству. Господь зовет нас к рождению от Духа. Это новое рождение – та духовная перемена, переход от сатанинского мироощущения к Божьему пониманию. Задумывались ли мы над тем, как досталось Богу наше новое рождение? Рождение мы наблюдаем и в одушевленной, и в неодушевленной природе. Когда человек умирает, он отдает частицу себя. Когда же рождается семя, оно умирает в полной самоотдаче. Оба эти вида рождения воплотились во Христе. Если хотите увидеть эти муки рождения, побывайте с Иисусом в Гефсимании. Он понимал, что невозможно одновременно спасти себя и нас. Его человеческая плоть трепетала. И тогда Бог показал ему две картины – человечество, обреченное на погибель – если он откажется от этих мучительных родов, радостное пение спасенных на небесах, с другой стороны, источником которого было его самоотречение. Этот же путь самоотречения предлагает всем своим последователям сам Христос. Однако крест – это непривлекательное место, это страшное место. Далеко не каждый способен взять крест свой и нести его. В душе начинается раздвоение. Илья назвал это хроманием на оба колена, то есть колебанием между двумя образами жизни, между двумя господами. Кому отдать наши предпочтения, кому верить в свое сознание, тому, кто предлагает искушения и изобилие сомнительных радостей, или тому, кто зовет пройти с ним трудной тропой истины и самоотречения. Наверное, сделать правильный выбор можно лишь тогда, когда человек узнает любвеобильный характер Бога и коварные замыслы сатаны. Попробуйте на примере этой детской истории понять, каков Бог и что Он хочет от нас. Я сознательно использую ее незатейливость, чтобы вы ощутили гигантскую разницу между ощущениями двух сердец – ребенка и Творца, чтобы поняли, как трудно человеку сделать самый первый шаг к познанию необъятного. Так вот, однажды мальчик играл с любимым самодельным парусником на берегу реки. Порывом ветра игрушку унесло по течению. Ребенок прыгнул за ней в воду, чтобы спасти, но было поздно, мальчик едва не утонул. Месяц спустя он проходил мимо небольшого частного магазина. Случайно бросив взгляд на витрину, он замер, у него перехватило дыхание, за стеклом был его парусник». Мальчик побежал домой и рассказал об увиденном родителям. Конечно, они дали ему денег, чтобы выкупить эту игрушку. «Подумайте, не странно ли это — покупать то, что по праву принадлежит тебе?» Мальчик сделал парусник своими руками, но потерял его и затем вынужден был приобретать свое же у человека, который каким-то образом заполучил игрушку. Это слабое подобие того, что пришлось сделать Богу, когда Сатана обманул Адама и Еву в Эдеме. Дьявол украл человека у Бога. И чтобы вернуть нас, Творцу пришлось стать человеком, спуститься в этот темный и греховный мир, вступить в бой с коварным и хитрым противником и в конечном счете победить цену и смерти на кресте. Сатана паразитирует в нас. Кормить его или не свергнуть вот... Наш выбор – очиститься и получить новое рождение можно только с помощью Святого Духа. Как это ни странно, но многие люди относятся к плану спасения так, как будто это нужно Богу, а не нам. Мы вроде бы и благодарны Христу за Его любовь и заботу, но открыто встать на Его сторону и вступить в сражение с сатаной не решаемся. И все же оставаться в стороне от конфликта не удается никому. Миллионы людей даже не догадываются, что находятся на баррикадах дьявола и своей греховной жизнью оказывают сопротивление тому, кто их любит и ждет. Сторонних наблюдателей нет. Чем ближе человек к Богу, тем яростнее этот конфликт, ибо, сказано, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Главный враг находится внутри нас. Это наше «я», наше эго. Побуждающие принимать ошибочные решения во вселенском конфликте. И тогда Бог помещает нас в горнило испытаний, ибо нельзя понять Христа без страданий, без сопереживаний, хотя бы частично без голговских мук. Об этом опыте пишет апостол Павел в послании к Галатам. «Истинное служение – это самозабвение и лишение. Служить – это значит «слугою жить». Это значит исполнять Божьи заповеди, проявлять любовь и милосердие к ближнему. Что может быть побуждающими мотивами к служению? Их несколько, а среди них есть и неправедные. Страх один из них. Иногда мы видим таких горе-миссионеров, которые буквально кричат о необходимости скорейшего покаяния перед Богом за грехи и пугают ужасным судом неба. Это не страх Божий, который подразумевает любовь к Господу и преклонение перед Ним. Это страх плотской, физический, но не духовный. Он не приносит пользы. Многие служители забывают, что выдавливать из себя заботу о ближних только лишь потому, что к ней призывал Христос – это фарисейство. Ближних с их проблемами и бременами надо искренне любить, как любит нас Господь. Именно любовь движет к состраданию помощи. Если ее нет, то отсутствует измененное сознание, то есть метаноя, а значит нет и нового во Христе человека. Долг главным образом зиждется на нашей искренней вере в Христа и его принципы, а не на том, что мы являемся членами церкви или состоим, может быть, в штате служителей. Есть также такой мотив, как карьеризм. Желание возвышаться над людьми, поучать их и пользоваться авторитетом, к сожалению, приводит в церковь тоже некоторых людей, по сути, не являющимися христианами. Но вот любовь к Богу и ближним – это и есть единственный и богоугодный мотив служения. «Люби ближнего», – говорит Священное Писание. «Это не строгий приказ, который мы должны исполнять, а истинное чувство в нас, заставляющее менее всего любить себя. Любить – это значит жить для других» в другом, растворяясь в их нуждах, в этом живительный источник счастья. Да и само слово «счастье» подразумевает сопричастность, самоотдачу. Вслушайтесь в него. Счастье, то есть часть чего-то. Когда мы отдаем частичку себя, то обретаем счастье. Не ждите любви, тем более не требуйте ее, а лучше побольше отдавайте. Дух и сила Ильи в самоотречении. Он И Иоанн Креститель отказался от семьи, рождения детей по плоти, дабы рождать детей духовных. Самоотречение – это признак измененного сознания, покаяния, победа над плотскими чувствами, победа над эгоизмом.